Глава двадцать девятая. Знаменосцы свободы. Вот другий цикл и завершён То есть изящных сюжетов на данную тему при желании можно накопать еще и еще, но все они в той или иной мере будут перепевами уже знакомых мелодий. А коли так, то зачем? Поэтому давайте ограничимся типичным, но в самом экзотическом оформлении. Все оттенки черного. Республика Гаити, бывшая колония Франции в восточной части острова Испаньола, считавшаяся последним кругом ада для негров-рабов, возникла на рубеже XVIII и XIX веков. После восстания чернокожих под корень вырезавших французских плантаторов и под командованием знаменитого Туссена Лубертюра, разбивших экспедиционный корпус, посланный Бонапартом, став таким образом второй после США независимой страной западного полушария, а также первой и единственной республикой, где не проживал ни один белый, подавляющее большинство населения составляли чернокожие. Около 10% мулаты, взаимно очень не любившие друг друга, поскольку мулаты, как правило, были образованы и относительно зажиточны а негры наоборот. Так уж сложилось. Развитие суверенной державы шло своеобразно. Всего за полвека она побывала империей дважды, королевством, республикой и федерацией, а с 1859 года окончательно превратилась в непонятно что, подчас возглавляемое непонятно чем. Верхи играли в чехарду, низы выживали как умели, причем все чаще с помощью мачете. Армия распалась на части, отдельно черные, отдельно светлые. Подразделения, обслуживающие генералов и полковников соответствующих цветов и оттенков. Из полной изоляции, правда, удалось выбраться, обязавшись уплатить Франции компенсацию семьи убитых плантаторов за конфискованную собственность. Но денег не было в принципе, так что ради выплаты компенсации пришлось лезть долги к французским же банкирам, безо всякой перспективы когда-либо расплатиться. Понятие жалования не существовало. Мечтой среднего гражданила была миска похлебки в день. В католических храмах при внешней набожности населения параллельно с мессами исполнялись обряды Буду. В департаменте Лаот с 1844 по 1848 год Существовала даже суверенная теократия, практиковавшая человеческие жертвоприношения. Итак, внутренняя политика страны определялась хроническим противостоянием более или менее образованных мулатов, считавших себя эварапейцами и презравших грязных негров, и афрогаитян, в свою очередь полагавших солью земли именно себя, а не светлокожих дворняжек. а Лидеры мулаты типа генералов Николай фабер и Этьен Фелисите Соломона, прорвавшись к власти, иногда пытались даже превратить дурдом во что-то, мало-мальски на что-то похожее, и даже кое-чего достигали. Но, возможно, в связи с появлением у страны некоторого бюджета, коррупция при них возрастала на порядок. Причем пример подданным подавали сами прогрессисты, сознававшие иллюзорные своей власти и стремившиеся отложить на черный день. Когда же мулацкие группировки уступали власть негритянским, коррупция временно затухала за полным неимением, чем украсть. Зато наступала эпоха очередного карнавала, приводящего подчас к разделу страны между совместными президентами. А то и вообще выделение того или иного департамента в суверенное государство. ЧП районного масштаба. Время от времени с жертвами официальных и неофициальных разобраться было непросто. Рекетиров становились иностранцы, оказавшиеся в Гаите по долгу службы или в связи с бизнесом. И тогда к берегам острова подходили военные суда, под дулами орудий, снимавшие с действовавшего на тот момент правительства компенсации за моральный ущерб, не особо заморачиваясь на тему «Виновника ли ставят на счетчик, или уже причастного Активнейшее участие в разборках принимали американцы. В 1847 году. В 1915-м их корабли 23 раза высаживали десанты в Порто-Пренсе, заставляя президентов и министров конкретно ответить за беспредел и, естественно, оплатить услуги по наведению порядка. А поскольку платить получалось только натурой, гаитяцкие деньги стоили примерно столько же, сколько нынче доллар Зимбабве, Гаити все менее принадлежала сама себе. Правда, к 1914 году, после правления очередной пары мулатских президентов, в стране появились банковская система, железная дорога и некоторые другие признаки цивилизации. Но все это было построено в долг, а платить никто не собирался. Во-первых, потому что денег жалко, а во-вторых, потому что их не было. Все сколько-нибудь вкусные объекты мгновенно уходили под контроль Янки главным образом Нью-Йоркского National City Bank, акционерами которого были лица, тесно связанные с политической элитой, как демократической, так и республиканской. К 1914 году банкиры, уже фактически владевшей страной, они, помимо всего прочего, скупили основную часть долгов у европейских кредиторов, Потребовали от властей Гаити передать банку контроль над всеми финансами страны, в первую очередь над налогами и таможнями. С практичными и понимающими, что делиться надо, мулатами, возможно, разговор получился бы. Но как раз в этот момент у руля стояла негритянская хунта, медлившая мгновенно ответить полным согласием. 24 октября 1914 года в Порто-Пренсе высадился большой отряд морской пехоты. Доблестный вес Маринс побили президента, сожгли здание военного ведомства, взяли национальный банк и увезли в Майами весь золотой запас Гаити, довольно скромный, около 500 тысяч долларов США в монете и слитках прихватив заодно из частных сейфов фамильной ценности потомства героев революции, неплохо разжившихся в ходе разграбления французских плантаций. Потомки, разумеется, были очень недовольны. У Нейшнл-Сити возникла необходимость сильной руке, и по этой причине в феврале 1915 возник генерал Жан вельбрён Гийом сан официально объявивший себя самым большим другом сша из всех прежних нынешних и грядущих он и прятал в тюрьму практически всю элиту негритянской общины позволявшую себе требовать от банка каких то репарации да еще и обратившихся для этого не к гаитянским юристам а к американским что трудно расстанет иначе как не патриотизм А 28 июля приказал всех арестованных расстрелять за полной ненадобностью. Посол США в Порто-Пренсе оценил печальный инцидент как эксцесс становления молодой гаитянской демократии и предупредил мистера Сана о категорической недопустимости повторения. Зато негритянские кварталы столицы, города в общем не мулацкого, Взорвались. Черная толпа, ведомая родственниками пострадавших, захватила резиденцию президента, потом выволокла саны из французской дипломатической миссии куда он успел сбежать в поисках спасения, уволокла на городской рынок и там, в мясном ряду, расчленила заживо подмерное напево вуддистских унганов в водовороте событий на пару часов возникла удивительная фигура негра лели артибонита который объявив себя диктатором и войну великобритании призвал кайзеровскую германию высадить войска на острове после чего каннул в то же небыте откуда возник по мнению ряда исследователей диктатура была заранее срежиссирована заинтересованными кругами поскольку еще до исхода суток морская пехота США оккупировала Порто-Пренс во имя спасения жизни невинных людей и для предотвращения перенесения в западной полушарии Европейской войны. Как значилось в официальном заявлении, завершающимся совершенно уникально. По мнению правительства США, население Гаити... Все последние годы и десятилетия управлялось настолько плохо, что оно не будет ущемлено, оказавшись под прямым американским управлением. Дивный новый мир Сразу после высадки десанта командование экспедиционного корпуса сформировало Комитет общественного благополучия из мулатов, бывших министров покойного Сана ввело осадное положение, учредило военные трибуналы и провело массовые аресты. В городах справились быстро, однако провинции совсем уж легкой прогулки не получилось. Сыграл свою роль субъективный фактор. Если что-то и объединяло гаитянское общество, так это глубоко укоренившаяся историческая память о том, Как тяжко выложить черным людям под белыми господами. Пророчество о том, как белый когда-нибудь обязательно попытается вернуться, и то ли лозунг, то ли молитва никогда больше. Так что появление белых чужаков до да зубов вооруженных и ведущих себя по-хозяйски спровоцировало взрыв спонтанный и тем не менее взметнувший всю страну, кроме Крайнего Юга. Населенным в основном мулатами. Против Янки не очень результативно, но отчаянно дрались все армейские части, которым за державу обидно. И отряд, сформированный идейными противниками и орущие толпы, благословенные унганами. Однако сила солому ломит. Выпуская вперед на зачистку мятежных районов мулатских ополченцев, И, прикрывая их всеми видами огня, морская пехота погасила сопротивление за шесть недель. Кто сдался, остались жить. Кто продолжал сопротивляться, нет. Общее число жертв достигло семи тысяч человек, только убитыми, при минимальных потерях с американской стороны. В конце сентября... Комитет общественного благополучия подписал, а хорошенько прояженный парламент утвердил Американо-Гаитянский договор сроком на 10 лет с правом продления пожеланий купантов Представителям США были предоставлены все прерогативы верховной власти, в том числе право налагать вето на любые решения местных лидеров всех уровней и издавать законы. Финансы, ресурсы и рынок труда Гаити переходил под контроль США. Критика действий Америки в газетах строго воспрещалась, приравниваясь к государственной измене. Армия распускалась, вместо нее была сформирована «желтая» на 99% мулацкая, жандармерия под контролем американских офицеров. Наконец, Гаити обязалась руководствоваться дружественными рекомендациями госпепертамента во внешней политике. В 1917 году, после полутора лет чрезвычайки, в стране были проведены демократические выборы и законным президентом стал мулад Анри Дертингенав, приехавший в Гаити из Штатов, где он жил с трехлетнего возраста, пока его отец работал на стройках. А в 1918 вступила в действие конституция, написанная молодым офицером Франклином Делана Рузвельтом. Помимо свободы, равенства, братства и прочей обязательной части, новый основной закон утверждал незыблемость американской оккупации и предоставлял иностранцам право приобретать в Гаити земли, тем самым перечёркивая священный для гаитян завет Туссена-Лувертюра, и эта земля только наша и никогда не будет принадлежать никому, кроме нас. Большинство исследователей соглашаются в том, что североамериканцы проводили в целом взвешенную политику, в частности, сбалансировав бюджет, прекратив финансовый хаос, отрегулировав налоги и начав выплату процентов по внешним долгам. Это правда. Оккупационным властям, вернее, чиновникам, назначенным по рекомендации National City Bank, удалось сбалансировать экономическое положение Гаити и начать выплату процентов по задолженности как основному кредиту, так и его доверителям. Уместно отметить, однако, что это стало возможным благодаря предельному сокращению заработков горожан и введению системы бесплатного принудительного труда в сельской местности. Крестьяне, лично свободные со времен Туссена, были прикреплены к земле и объединены в коллективные хозяйства, связанные круговой порукой. Попытки оставить участок или утаить часть урожая, изымаемого практически подчистую, для продажи на рынке рассматривалось как уголовное преступление, и карались тремя-пятью годами каторжных работ в специальных трудовых лагерях. Все это накладывалось на более чем специфическое отношение оккупационных чиновников к местному населению. До эпохи либерализма было еще далеко. Сегрегация и расизм вовсю процветали и в Штатах, а уж заморских негров, по-английски не говоривших, да еще и католиков, если не язычников, Пришельца за людей вообще не считали, как, впрочем, Мулатов. В имении их же купленных иностранцами за провинности, а тем более за неподчинение туземцы, подвергались доказания. Давно уже вышедшим из модов самих США, порка, подвешивание кандалы, были отмечены, и несколько случаев клеймения. «Мертвые не кусаются». Короче говоря, все, о чем рассказывали старики в страшных сказках о временах белых господ, вернулись на круги своя. А разбираться в нюансах черные люди не умели, так что после шока 1915-1918 годов сопротивление полыхнуло с новой силой, основываясь уже не просто на опасениях, а на опасениях сбывшихся. Само собой, началось с крестьянских бунтов. Но заволновалась и городская улица. Плухой ропот был внятно слышен даже в салонах мулацкого высшего света. В 1918 году уволенный из армии офицер Шарльман Перальт объединил разрозненные отряды, и в 1919 году повстанческая армия в количестве 40.000 бойцов штурмовала Порто-Пренс и почти взяла его, сметя о жандармерию. Оно откатилось спять под пулеметным и орудийным огнем американцев. В том же году Пиральт был схвачен морпехами и убит по устному телефонному распоряжению. Убийца получил медаль Конгресса за уничтожение самого опасного бандита Гаити. Тело, во избежание появления слухов о воскрешении вождя унганами, распяв на косом кресте, провезли напоказ по городам и весям Однако серьезные боевые действия продолжались до середины следующего года. А Малая война так никогда и не затихла в лесистых горах. Всего, как считается, в ходе событий погибло около семнадцати тысяч чернокожих. Более тысячи жандармов-мулатов и примерно сотни американских маринс. Оккупация в те времена продолжалась. В 1922-м президент Д'Артенгенава сменил после демократических выборов Жан-Луис Борно. Естественно, тоже мулаты тоже прибывшие из Штатов. В положенное время уступивший место мулату Стеню Жозефу Винсану не США, не присланному, а просто трудившемуся до избрания на высший пост клерком в местном филиале National City Bank. Внешний долг понемногу таял. Нью-Йоркцы, взяв свое, начали обслуживать долги Гаити прочим клиентам. Парламент с методичностью метронома посылал в Конгресс США просьбы о превращении Гаити в свободно присоединившееся государство на манере пау рико Но в горах по-прежнему постреливали, а в городах все смелее бастовали, хотя жандармы патронов не жалели. С 1929-го демонстрации и забастовки шли практически без перерыва. К тому же оккупации вполне устраившая Нэшнл-Сити, влетела в копеечку бюджету. И так трещащему под напором Великой Депрессии. А ведь параллельно приходилось тратить средства и на Никарагу с Доминиканой, которые были осчастливлены по типу Гаити, но почему-то свое счастье не понимали. В такой обстановке комиссия Конгресса США признала, что оккупация себя не оправдывает, а портреканизация оправдывает еще меньше, и дала рекомендации президента Гуверу начать постепенный вывод войск, С нехорошего острова. А после особо кровавого разгона демонстрации протеста в августе 1932 года, когда американцы уложили в центре столицы около 200 протестующих, о том же самом вдруг осмелился просить и вышеупомянутый Стеннио Винсан, не столько, видимо, из нелояльности, сколько из опасения в конечном итоге попасть в качестве туши, На мясной рынок Порт-о-Пренса. В итоге президент Гувер, вняв рекомендациям, приказал готовить вывод морпехов с территории Гаити и других подопечных государств. А сменивший его Франклин Делано Рузвельт, автор новой гаитянской конституции, вообще провозгласил политику добрососедства. Благо, было кого ставить на хозяйстве. Демократические силы сидели уже достаточно прочно, стабильность была обеспечена разделом всех вкусных отраслей между мулацкими группировками, а жандармерия выдрессирована, так что негри и пикнуть не смели еще лет пятнадцать, до тех пор, пока Нэшнл-Сити не закрыл свой островной филиал в связи с погашением долга. 21 августа 1934-го влаг США над Гаити был спущен. 1 октября взошел по трапу на борт последний купант. А 1 января 1935-го США официально объявили о прекращении купаться Гаити, хотя контроль над финансами и таможнями сохраняли до 1947-го, когда были окончены платежи. Подведя же итог, Рузвельт произнёс фразу, которую в США по сей день цитируют, подводя идеологический фундамент под практику вмешательства Соединенных Штатов в чужие дела. Мы убрали дом, восстановили порядок, обеспечили занятость, примирили расы, сделали основной работы правительства гласность и честность. Мы сделали большую часть важной работы, Мы сделали ее просто по дружбе, ничего не прося взамен, и мир может благодарить нас. Книгу читал Сергей Антипов.